Кулисы дрогнули, и к ним присоединилась рослая фигура в черных доспехах. — Как я рад тебя видеть! — воскликнул Трикс, бросаясь к изображавшему витаманта Хорту. — Ух ты! Ты выглядишь точь в точь! Ты даже пахнешь, как... Фигура хранила молчание. Трикс с дрожью рожал объятия, чувствуя под ладонями не фанеру и картон, а холодный черный металл, и попятился, пока не уткнулся спиной в майхеля. Шарош нагнулся и мрачно подобрал боевой молот. — Я тоже рад тебя видеть, — проскрежетал рыцарь Макгавар. Как и вас всех, господа артисты. Повисла мертвая тишина. Потом Бамбуру гордо сказал. — Не артисты, а актеры! За спиной Гавара появился хорт. Оценив обстановку, поднял меч и начал медленно подходить к Витаманту со спины.